Глава 14. На следующее утро нас посетил Доброга и сообщил, что ночью из поруба сбежал лис. Князь был в бешенстве и выгнал с дружины воев, которые его сторожили. Выяснилось, что их напоили двое холопов — Козлобороды и Ушастый. Вот так, нашлись пропавшие прихвостни, помогли своему господину сбежать. Их объявили в розыск, берючи по всему городу целый день кричали, что за поимку беглецов или любые сведения о них князь обещал щедрую награду. Может и найдут, но что-то я сомневаюсь. Не иначе как Доброжир поучаствовал в этом. Небось спрятал своего племянника где-нибудь на дальнем хуторе. Да только доказательств у меня, конечно, нет. Но ну и хрен с ним, своих забот достаточно. Мы же с Доброгой отправились к князю. С собой для солидности я прихватил своих Хольдов, Ива и Харльда. Буревой принял нас в малом зале, по-домашнему. Пригласил за стол разделить с ним немудренный завтрак. Наваристую кашу с мясом, свежеиспеченным хлебом и квасом с простоквашей. Степенно позавтракав, мы приступили к разговору. «Что дальше делать будешь, Хельгискогат?» — начал князь. «Много хорошего о тебе говорил Доброга. Знаю, что дом ты себя построил в пограничном городке, хозяйство завел. Не хочешь мне послужить?» «Спасибо за предложение, княже. я отвечал, осторожно взвешивая свои слова, чтобы не обидеть правителя. «Но нам больше по душе вольная жизнь. Весной, как лед сойдет, хотим с моими хирдманами в поход пойти к франкам. Одна просьба к тебе будет». Продай мне Грент, что под моей усадебкой в городке Доброги, чтобы дом у меня свой был, но в твоем княжестве. Хочу здесь обосноваться. Жаль, что в гридне моей ты не хочешь, но не волить тебя не стану, немного подумав, ответил князь. Ты уже доказал свою полезность и доблесть. Поэтому землю тебе продавать не буду, я тебе ее подарю. И под пашни землю выделю, не обижу». Не грант у тебя будет, а целый адаль. Но за это хочу с тебя слово взять. Будешь помогать Доброге во всем и городок расширять. Купи холопов себе на торгу побольше и заселяй городок вместе со своим братом. В том и мне прибыток будет. Больше земель освоенных, да и княжество крепче станет. Если придут враги, оборонить поможешь». И в обучении Доброгиной сотни участвую. Опыт твой и твоих хоскарлов им пригодится. Благодарю за доверие, княже. Это даже больше, чем я просил», — горячо ответил я. «Обещаю во всем помогать брату и городок строить на благо княжества. С похода нашего привезу тебе твою долю добычи». Доброга закивал, подтверждая мои слова. «Перед тем, как возвращаться в городок, я тебе еще одно поручение дам. Исполнишь по пути к франкам. А теперь ступайте». Мы поклонились князю и вышли во двор. «Вот видишь, какой у нас князь добрый!» Доброга заулыбался. «Я же тебе говорил. Надеюсь, что поручение его будет выполнимым. Я тоже остался доволен щедростью Буревое. А сейчас на подворье вернуться надо. Пора торгом заняться». «И подумай, где Войф тренировать будем. Нечего им без дела сидеть». Договорившись о совместных тренировках, мы разошлись с Доброгой по своим делам. Для начала я хотел распродать товары, привезенные с собой и захваченные со свеев трофеи. После этого я решил, что нужно поискать на торге приличного качества луки, чтобы тренировать своих Ускарлов дистанционному бою. Тем более, что у нас в Хирде и стрелок классный есть, Хольд Ива. При малочисленности моего хирда я хотел использовать тактику залповой стрельбы, чтобы максимально избежать потерь в рукопашных схватках. Хорошо обученные стрелки могут дать нам большое преимущество в веке. В же я дал задание пробежаться по своим старым дружкам и завербовать хоть сколько-нибудь его сверстников в хирд, вдруг согласятся перейти ко мне» харльд тоже сказал, что у него есть пара знакомых воинов Северян, зимующих в Альдейге и выбирающих, к кому прибиться на примете, и обещал привести их ко мне на беседу. Божена вызвалась помочь мне с подбором трелей для моего поместья из мастеровых и землепашцев, а задача всех, сам же я для начала решил заняться своим гардеробом, ведь я теперь хёфдинг и должен выглядеть подобающе, а то все в трофейном щеголяю. Пора уже к индивидуальному пошиву и подбору снаряжения перейти. А потом можно будет и для похода сбора начинать. Но тут без помощи специалистов не обойтись. Задействую для этого опытных Хускарлов, Хольдов и Скальда Торбьерна. А потом с должностями разбираться надо. Составить и утвердить штатное расписание, кто и чем будет в Хирде заниматься и за что отвечать. Не мне же обо всем думать. «Ох, сколько забот у Хевдинга! Ну ладно, начнем по порядку. В первую очередь нашли на торге лавку обувщика. В Доброгином городке нормального мастера не было, поэтому нужно здесь заказывать. Трофейные сапоги-то у меня были, но не совсем мне по размеру и слишком разукрашены. Не нравились они мне». Указал мастеру, что мне нужны простые добротные сапоги с минимумом украшений, без всяких веселек, бисера и колокольчиков. Только охранные руны позволил вышить и сделать карманчики для засапожных ножей в обоих сапогах. Заказал сразу две пары таких летних сапог, невысоких, до середины голени. Зимние сапоги тоже заказал, с особо прочной подошвой из кожи северного оленя, не скользящие на льду, сделанные из двух разных кож с мягким теплым мехом внутри, слоем войлока посередине и коротким жестким мехом снаружи. Тоже две пары взял, одни высокие по колено для леса, а вторые покороче для города. Дальше по списку была одежда. Мастер снял с меня мерки и принял заказ на нательное белье. Разные заказал, и шелковые дорогущие, и хлопковые, чуть подешевле, и простое льняное. Штанов кожаных две пары купил, прочных для того, чтобы было удобно по скамье драккара елозить и в бой ходить. Кафтанов коротких, типа курток пошил, разноцветных, и таких же подлиннее пару взял. Теплый плащ на бобровом меху очень приглянулся. Сразу его купил, богато выглядел. Для него у меня была массивная серебряная заколка из трофеев. Но самая крутая покупка — это короткий полушубок из меха бобра. Очень теплый такой, чтобы на доспех налезал, и бобровая же шапка на шлем. Так как пошив был индивидуальный, я заказал мастеру дополнительно нашить карманы на всех штанах и куртках. Здесь про карманы еще не знали, все нужное носили на поясе, в сумках, чехлах, на специальных крючках или подвязывали к ремням. Я описал мастеру на словах, что хочу, и даже нарисовал на бересте, где и как пришивать эти карманы. Мастер, к слову, очень заинтересовался моим изобретением. Пришлось соврать, что в дальних южных странах такое увидел, и мне понравилось удобство этих приспособлений. Чувствую, что скоро карманы появятся у многих. С доспехами и вооружением у меня все в порядке. Выбор из трофеев был огромный, и я брал только самое лучшее, в дополнении к моей кольчуге, которая оттуда. Ее я ни на что не применяю, тут таких не делают. «Она у меня прочнейшая и самого лучшего качества», — я рассказывал. В общем, прибарахлился я знатно. Серебра отсыпал столько, что даже сам обалдел немного. На эти деньги, наверное, деревню вместе с жителями купить можно было. Но что не сделаешь для себя любимого? К вечеру мы с моими хирдманами собрались на арендованном подворье, и я выслушал доклады о проделанной работе. Товары все продали оптом по хорошей цене местным купцам, чтобы не тратить время. И пушнина, и рыбьи кости, ткани и мед ушли сразу. Все мыло, после демонстрации его свойств, забрал купец, управляющий самого князя Буревое. Заплатил золотом чуть ли не по весу. Очень выгодный товар оказался, надо расширять производство. И его удалось приобрести 4 десятка качественных луков по приемлемой цене, выторговал всю партию у какого-то заезжего киевского купца. У него же мой хольд купил несколько сотен готовых стрел, боевых с узкими граненными наконечниками, а также охотничьих срезов, тоже пригодятся. Отдельно он взял и наконечников. Будет чем заняться моим трелем длинными зимними вечерами. Главной же покупкой Ива стал длинный английский лук из тисового дерева. Он нашел свою мечту совершенно случайно в лавке купца с датского острова Селунд Купец рассказал, что купил этот лук у одного викинга, который ходил в Вик в Нортумбрию. Тот, в свою очередь, нигде этот лук не покупал, а взял в качестве трофея у какого-то монаха из ограбленного викингами прибрежного монастыря. Длинный путь прекрасного оружия, по иронии судьбы, завершился в руках Ива, тисового лука. Мой Хольт тут же испытал свое приобретение и вонзил стрелу в качан капусты, установленный на палке в качестве мишени на расстоянии в 200 метров. Подтвердил свое имя, статус снайпера и с легкой руки Харальда Вигги получил прозвище «Сокол». Вполне заслуженный, я считаю. Варяшка сообщил, что ему удалось переговорить с шестью своими дружками, трое из которых готовы были перейти ко мне в Хирт. Завтра утром они придут для собеседования со мной. Ну что ж, посмотрим, поговорим, испытаем молодежь». Харальд привел двоих довольно молодых скандинавов, данные Свея, серьезных викингов, но с небогатыми доспехами и одним мечом на двоих. Копья, топоры и кинжалы не в счет. А вот этих можно и сейчас проверить. «Мы вышли всей гурьбой во двор, где я приказал им нападать на меня сразу вдвоем». Викинги достаточно грамотно стали окружать меня. Первый выпад сделал тот, у которого меча не было, ткнул в меня копьем. Я парировал и тут же нанес удар по второму бойцу. Тот подставил свой меч для отражения удара и некачественное железо не выдержало. Меч лопнул почти у самой рукояти и развалился на две неравных части. Викинг не растерялся и, прикрываясь щитом, отпрыгнул и выхватил из-за пояса топор. Следующий удар копья я парировать не стал, а просто рубанул чуть ниже наконечника и отрубил его. Оба противника остались с топорами и щитами. Потеря оружия их сильно расстроила, это было видно по унылым лицам, но они продолжили атаковать, пытаясь задавить меня щитами и нанести удар топорами мне по ногам. Я сделал низкий бросок вперед, совершил кувырок, пройдя между щитами викингов, Распрямился уже позади них, встав на ноги, и легонько шлепнул обоих по спинам плоскостью меча. Вы убиты! крикнул я только разворачивающимся ко мне лицом северянам. Они понуро опустили щиты и топоры и склонили головы. Но я готов взять вас в Хирт, пока без доли, на испытательный срок. Питанием обеспечу. Побежденные посмотрели на Харальда. Тот им энергично закивал, улыбаясь. Парни приободрились и затрясли мне в ответ своими гривами, соглашаясь на предложение. «Как ваши имена?» — спросил я. «Я Сван Нарви», — ответил тот, что повыше, действительно худой, с длинной шеей дан. «Я Хаук Флоки», — хриплым голосом сказал второй с пышными кудрявыми волосами свей. «Лебедь тощий и ястреб кудрявый, значит», — перевел я для тех, кто не понимал древнескандинавского. «Что ж, ворон, гусь и сова у нас уже есть. Добро пожаловать в стаю». Хольде и Скальд, как старшие, позволили себе заржать во весь голос. Остальные молча скалились. Я продолжил. «Мечи и все необходимое я вам выдам, когда клятву принесете вечером. Расплатитесь с первой добычи. С завтрашнего дня тренировки вместе со всеми хирдманами поступаете в распоряжение Хольда Харальда Вигге». Харальд, раз ты их привел, тебе их и учить. Не беспокойся, Хевдинг, ответил Хольд. Они хорошие викинги. У меня не забалуют. Вернувшись в дом, я зашел в комнату бажены. Девушка ждала меня, чтобы рассказать о приобретенных для меня трелях. Хельги, начала она, сейчас удачное время для покупки холопов. Не все хотят кормить рабов зимой, поэтому есть из кого выбрать. Я купила две семьи землепашцев, в каждой по три взрослых сына, не считая нескольких младших детей, то есть восемь работников в поля уже есть. Бабы могут работать по хозяйству, дети будут пасти скотину. Все здоровые, и крепкие. Пока что поживут в хлеву до твоего отъезда обратно. Еще мне удалось купить трех ткачих. Эти молодые и вполне симпатичные, не девственницы, поэтому обошлись не очень дорого. Хотя хозяин и заломил поначалу за них цену. Сторговались. Завтра посмотрю еще двух девок и одну семью гончара. Вот так. Четкий, быстрый и исчерпывающий доклад. Воинам бы у нее поучиться. Как же она мне нравится. Божена, мне нужны еще трели на мельницу, можно тоже семью. И для производства мыла несколько женщин. Спасибо тебе за помощь. Что бы я без тебя делал? Я благодарно склонил голову. Хельги, не надо благодарности, я тебе всем обязана, боярня. Не хочешь ли ты остаться со мной? Будешь хозяйкой в моем доме?» «Ты зовешь меня замуж, Хельги? У тебя ведь нет жениха?» – спросил я. «Да, зову замуж. Будь моей женой, красавица». «Без разрешения родни я не могу дать тебе ответ, Хельги. Ты же знаешь обычаи. Мне нужно получить разрешение тетки. Она теперь у меня в роду старшая». «Но ты не против?» — я затаил дыхание. «Ты же знаешь, что я не против, Хельги. Ты мне люб!» — тихим голосом, зардевшись, произнесла Божена. «А ты мне как Люба!» — воскликнул я, обнял Божену и поцеловал в губы. Она ответила на поцелуй, но потом отстранилась и повторила. «Я должна получить разрешение тетки на свадьбу. Получим. Обязательно получим, как только я вернусь из Вика». Мы отправимся к ней в Киев, а пока ты моя невеста». Я засунул руку за пазуху и вытащил оттуда припасенный подарок. Завернутую в шелковый платок золотую шейную гриву с подвешенными к ней драгоценными камнями в изящной золотой оправе. Купил ее сегодня на торге у киевского купца за баснословные деньги. Отдал за нее кучу трофейного оружия и доспехов. «Это может считаться свадебным подарком?» божена развернула платок и ахнула пораженная красотой ювелирной вещицы это очень дорогое украшение оно достойно княжны ты есть моя княжна сегодня на перу я объявлю тебя своей невестой мы снова поцеловались и я помог надеть подарок божени на шею смотрелась великолепно у меня есть еще один вопрос который я должен задать я немного колебался но спросить должен был «Тебя, правда, зовут Бажена, и ты дочь Гридня?» Бажена вздохнула, но потом, глядя мне прямо в глаза, произнесла. «Я не могу тебе пока сказать всей правды, но я тебе доверяю, и ты мне люб. Нет, меня зовут не Бажена, и я не дочь Гридня. Мое настоящее имя Ингегерда. Большего пока не могу сказать, честно. Это большая тайна, от которой зависит жизнь многих людей. Время еще не настало, позже» хорошо, я понимаю и не настаиваю. Я снова обнял ее. Даю тебе слово, что никто ничего не узнает. Для всех ты останешься боженой, пока сама не решишь, что время пришло. Только знай, что я помогу тебе. Ничего не бойся.